Глава 57. Лейк-Плейсит, штат Нью-Йорк. Четверг, 8 июля 2021 года. Внимательный взгляд на двоих туристов, пробирающихся по тропам Адирондских гор рядом с озером Плейсит, разглядел бы слишком новые ботинки, слишком чистую экипировку и рюкзаки, набитые средствами наблюдения незнакомыми даже самым заядлым орнитологом. Но, к счастью, эти двое туристов, мужчина и женщина, не встретили ни души на своём пути. «Кажется, у меня только что лопнула мозоль на ноге», — сказал мужчина. «Как по-мужски?» — отозвалась женщина. «Это чертовски больно». «Рожать больно, а мозоли на ногах — это неприятность», — сказала она, идя вперёд и вынуждая его торопиться следом. Они прошли три мили от национального парка, где оставили свою машину. Им потребовался почти час, в основном из-за низкого болевого порога мужчины, чтобы добраться до вершины холма, с которого открывался вид с высоты птичьего полета на долину внизу. Тропа спускалась в котловину и огибала озеро у подножия. Впереди возвышались пики Адирондака, отмечающие северную границу озера Плесид. В любой другой день было бы самое время остановиться и насладиться красотой природы, величественностью утра и великолепием озера Плэссид в середине лета. Но сегодня было не любое утро. Двум туристам надо было собрать информацию и уложиться в срок. Женщина начала спускаться вниз по тропе. Через несколько минут ее напарник захромал следом. Когда они спустились к озеру, Им открылся вид на дома, примостившиеся в предгорьях перед ними. Женщина-агент сняла рюкзак с плеч и расстегнула молнию. Она достала фотоаппарат Nikon большой дальности с телескопическим объективом, и к тому времени, как ее нагнал напарник, идеально настроила фокус. «Как тебе новые ботинки?» — спросила она. «Как моя бывшая жена». Она подняла правую бровь и посмотрела на него краем глаза. «Мерзкие и беспощадные». Пояснил он. Доставай оборудование и начинай наблюдать за птичками, сказала она. Мужчина-агент расстегнул молнию на собственном рюкзаке и достал бинокль для наблюдения за птицами, который выглядел так же безобидно, как детский телескоп. Женщина-агент встала у него за спиной для прикрытия и достала гораздо более мощный бинокль. Она поднесла его глазам и настроила линзы на треугольный дом на противоположном берегу озера. Положение на вершине небольшого холма и бинокль с большим увеличением позволяли рассмотреть окна домика с расстояния 350 метров. Ближайший соседний дом стоял в четырех гектарах к северу. Ландшафт с этой стороны дома состоял из деревянной террасы и длинного ряда ступеней, спускающихся к воде. У края воды стоял платан, с ветки которого свисала тарзанка и качалась над поверхностью озера. Женщина-агент опустила бинокль и взяла Никон. «Чисто?» — спросила она. Ее напарник убедился, что их никто не видит. «Чисто!» — сказал он. Женщина-агент начала фотографировать треугольный дом, озеро и лес с обеих сторон здания. Снимки будут использованы для организации планируемого федералами оперативного рейда «Вуединенный дом». Но прежде чем вломиться в дверь, им необходим ордер. Чтобы получить его, им придется подтвердить, что объект находится внутри, и доказать судье, что это Гарт Монтгомери». «Ладно», — сказала женщина-агент, убирая фотоаппарат и бинокль обратно в рюкзак. «Давай поглядим, насколько близко мы сможем подобраться».